Конечно, все это существовало до рождения сына. После же его рождения ее истерия стала выпуклым фактом. Аномальное сознание своего «я», навязчивость идей, чрезмерное волевое напряжение, раздражительность, частая смена настроений, нетерпимость к чужому мнению – все это было налицо. Ее камер Юнгфера занудки показывает. «С государыней я прожила всю мою жизнь. Я ее хорошо знаю, люблю».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 Несколько лет тому назад императрица, жаловавшаяся на сердце, была в Наугейме и обращалась к врачу Гротте. Гротте не нашел у нее сердечной болезни. Как мне кажется, он нашел у нее нервные страдания и требовал совершенно иного режима. То же самое находил потом у ее величества и Фишер. Он даже сделал тайный доклад императору по поводу болезни императрицы. Фишер предсказал с буквальной точностью то, что потом стало делаться с государыней. Именно он указывал на лечение не сердца, которое, очевидно, было здорово у нее, а ее нервной системы. Но императрица узнала о таком докладе Фишера. Он был устранен и призван Боткин. Это было желание и ее, и Вырубовой. Боткин и стал ее врачом. Императрица и стала жить так, как, собственно, ей не следовало бы жить, а как ей хотелось. Сердце ее было, вероятно, здорово. Наблюдая ее, я удивляюсь одному. Находится она среди людей ей приятных. Она делает положительно все и совершенно не чувствует болезни сердца. Не нравится ей обстановка данной минуты, не по ней что-нибудь делается, говорится, а она начинает жаловаться на сердце. Считая сердце больным, она довольно значительную часть дня лежала. Я бы сказала, что в последнее время она большую часть дня проводила в лежании, считая сердце больным. На опасные последствия этого и указывал именно Фишер. Она была в последние годы нетерпимой к чужому мнению, которое было не согласно с ее мнением. Таких мнений, которые были не согласны с ее взглядами, она не выносила. Ей было очень неприятно слушать такие мнения. Вообще, я скажу, что в последние годы свое «я» она чувствовала непогрешимым, обязательным для всех. Кто не согласны были с ее «я», должны были удаляться от нее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 Я не верил в это и думаю, что такая удовлетворённость была мнимой, и менее всего она была характерна для императрицы. Её мятежная душа, мужской склад её ума, вряд ли могли позволить ей удовлетвориться полностью жизнью семьи. С самых ранних лет своей жизни она была религиозной. Я не знаю, где был скрыт этот источник её души. Быть может, потеря матери, когда она осталась совсем маленьким ребёнком, надломила её душу.